Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь три тысячи восемнадцатого года. Ну что, пошли? Стоящая перед зеркалом Хелен наложила последний штрих макияжа и теперь крутилась, оценивая результат. Им она осталась довольна и, подхватив сумочку, грациозно скользнула к выходу. Пропустив напарницу, Отто захлопнул дверь и, догнав Хелен, подхватил ее под локоть. Выйдя из дома, Хелен привычно огляделась – но, увидев несколько подозрительных личностей, ощутила неприятный холодок. Незаметно осмотревшись, она засекла еще пару громил. Тем временем незнакомцы, увидев напарников, начали стягиваться к ним, и то, как топорчились их куртки, позволило Хелен сделать однозначный вывод. «Назад!» – с этими словами Хелен толчком швырнула подопечного в подъезд, краем глаза замечая, что незнакомцы, уже не скрываясь, бегут к входу в дом. Полутемный после солнечного дня подъезд дома давал секунду, потраченную входящим на аккомодацию зрения, и этим нужно было воспользоваться. Указав Отто на верхний пролет лестницы, куда тот мгновенно взлетел, Хелен почти без разбега подпрыгнула и, упершись в стены руками и ногами, поднялась под потолок. Судя по тому, как незнакомцы вырвались в подъезд, они раньше служили как минимум в штурмовых группах армии. Боевики вполне грамотно просочились в дверь не создав толчаи, и в этот момент сверху на них рухнула смерть. Если бы нападавшие оказались в бронекостюмах, то у них еще остались бы шансы на победу, пусть нелегкую, с неизбежными потерями, а так… Хелен оказалась в самой лучшей из возможных ситуаций. Противники не могли использовать малогабаритные автоматы, извлеченные из-под курток. Плюс на ее стороне оставался фактор внезапности – удар ребром ладоней, и первый падает с перебитым горлом. Почти одновременно падает второй, его голова свернута под неестественным углом после удара ногой. Присев, пропуская над собой удар третьего, девушка врезала кулаком по корпусу, мерзко хрустнула, и сломанные ребра проткнули сердце преследователя. Поворот корпуса и локоть дробит тонкую височную кость четвертого. Совершая обратное движение, та же рука бьет сомкнутыми пальцами в артерию. Минус пятый. В шестого полетел автомат одного из трупов, на миг ошлами в здоровяка. И Хелен, сократив дистанцию, ударом ноги смяла его грудную клетку. Последний из нападавших, в поисках которого Хелен крутанулась по сторонам, уже лежал со сломанной шеей у ног Отто. В лихорадочном темпе собирая вещи, напарники, обменявшись мнениями, пришли к выводу, что виной всему местный контакт их нанимателя. Кому еще придет в голову нанять сильных, но тупых бандитов для зачистки исполнителей взлома? Трусоватость контакта и его стремление сохранить инкогнито даже в ущерб делу они поняли достаточно быстро, но были вынуждены сотрудничать с ним. Напоследок, окинув взглядом квартиру, Хелен сказала напарнику. «Хорошо, что мы имеем запасной вариант Лёшки, о котором не знает никто. Переждём некоторое время и покинем планету под запасными личинами». Застегнув сумку, она выпрямилась и, глядя прямо в глаза, бросила напарнику. «Пошли». «Как думаешь, кто наш бывший контакт?» – спросил Отто, выходя из дома. «Какая-то местная шишка», – пожала плечами Хелен. «И судя по тому, как он трясется над своим инкогнито, это политик».